Проект «Фантаскоп» представляет рубрику «Нефантастические горизонты». Баба-яга. Кто она? Мои дети очень любят эту старушенцию. Причем, говоря о ней, далеко не всегда присваивают ей традиционно негативный образ. А недавно прямо так и спросили. Папа, а баба-яга – это кто? А правда, кто? С удивлением для себя я обнаружил, что кроме как сказочный персонаж русского фольклора, в голову ничего не приходит. Но, как мы знаем, нет дыма без огня, и просто так из ниоткуда в фольклоре и народном творчестве персонажи не возникают. Нужна какая-то база, некий изначальный образ, от которого все отталкивается далее. Не на шутку заинтересовавшись этим детским вопросом, Я погрузился в поиски и обнаружил, что, оказывается, эта тема заинтересовала не меня одного. Версий множество, как откровенно притянутых за уши, так и достаточно обоснованных. Среди первых имеет смысл привести ту, которая считает, что Баба-Яга родом не из России, а из Центральной Африки. Типа она была королевой племени людоедов Яга, отсюда и такое имя. В XVII веке в Центральную Африку вместе с португальскими войсками пришли миссионеры Капуцины, и там появилась португальская колония Ангола. В ней-то и находилось маленькое туземное королевство, которым управляла эта людоедка-царица. На мой взгляд, эта версия не выдерживает никакой критики, хотя бы только потому, что в славянском фольклоре образ Бабы-Яги встречается существенно раньше XVII века, Да и культурных связей у жителей русской глубинки с португальцами, мягко скажем, было не особенно много. А знаменитый исследователь русского фольклора Подъепольский обнаружил истоки образа Бабы-Яги в Индии. Для обоснования столь неожиданного места ее обитания он рассматривает описание избушки на курьих ножках, в которой живет Баба-Яга. По его мнению, в таком жилище просто невозможно пережить холодные российские зимы так как высоко поднятый над землей дощатый пол не защитит дом от морозов, а современных теплоизоляционных материалов тогда еще не существовало. Следовательно, такое устройство жилища пришло из другого климата, теплого и влажного, например, из лесов Индии. Там дом, установленный на сваях, не будет затапливаться, когда реки выйдут из берегов, а хозяевам не станут надоедать ядовитые змеи и малоприятные насекомые. Кроме того, сохраняется продуваемый ветрами дом в жарком влажном климате куда дольше, чем стоящий непосредственно на самой сырой земле. Также он обращает особое внимание и на то, что в ряде сказок к бабе-яге приходят за советом, и она никогда не отказывает в нем, даже если визитер ей совершенно незнаком. «Правда, всегда делает это возмездно. А к кому незнакомые люди ходят за советом?» – спрашивает подъепольский. Конечно же, к учителю, наставнику, мудрецу. Если действие действительно происходит в Индии, то там таких наставников уважительно называют Баба и по сей день. Кроме того, важным моментом является то, что в этом регионе самое известное философское учение – это йога. Слово «йога» в русском языке запросто могло произойти от «йога». А в таком случае «баба-йога» означает на санскрите не что иное, как «учитель йог». А то, что в древности между Индией и славянами, живущими на территории современной России, существовали торговые и культурные связи, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. А вот ученый Росциус считает, что сказки об Абеге являются доказательством визита на Землю в далеком прошлом космических кораблей. В качестве одного из доводов он предлагает подробно рассмотреть ступу, на которой летает эта бабулька. Она представляет собой тело цилиндрической формы, удивительно напоминающее контуры современной ракеты. Такое сходство усиливается составом материала, из которого сделана ступа у Бабы-Яги. Она металлическая. Полет Бабы-Яги сопровождается характерными явлениями, похожими на те, что возникают во время полета ракет и мощных реактивных самолетов. Вдруг слышит Иванушка непомерную бурю, и сильный ветер, деревья стали пригибаться до самой земли, которая выворачивала, которая ломала. Косвенным аргументом передвижения ступы с помощью реактивных двигателей является и метла. А за ступой, как за реактивным самолетом, оставался постепенно рассеивающийся белый след, как будто его на небе метлой заметали. Используя имеющий в то время терминологический аппарат, как бы еще возможные наблюдатели смогли описать увиденное. Отдельно стоит остановиться на избушке Бабы-Яги. Во всех сказках ее жилище описывается примерно одинаково. Стоит избушка на курьих ножках. У этой избушки нет ни окон, ни дверей. Лежит в ней Баба-Яга, из угла в угол ноги уперла. Странное описание домика, правда? Особенно если учесть, что подобное строительство было не свойственно славянам в принципе. Но все встает на свои места, если предположить, что речь идет не о доме как таковом, а о некой спускаемой капсуле. В таком случае понятна и теснота, и отсутствие дверей с окнами, и ножки, посадочные опоры. Также особое внимание стоит уделить не раз описанным черепам окружающих быт Бабы-Яги. Они и на заборе у нее висят, и в доме присутствуют. И одарить ими гостя незваного она готова. Только давайте все же будем помнить, что череп в старославянском языке – это не только кость головы, но и скорлупа, и крепкая оболочка любого предмета. Черепки разбитой глиняной посуды ведь ни у кого ассоциации с размаженной головой и по не вызывают. Вот цитата из сказки Василиса Премудра. «Настала ночь» но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на поляне стало светло, как днем. По-моему, речь идет о банальном освещении периметра. Кстати, инопланетное происхождение Бабы-Яги легко объясняет и ее ужасный, с нашей земной точки зрения, внешний вид. Огромный горбатый нос, дыхательная маска, горб, ранец. По некоторым источникам рог, устройство связи, Костяная нога. Сдаюсь, я не знаю, что бы это такое могло быть. Интересно также проанализировать описываемый контакт Бабы-Яги с людьми. Ох, как тоже все неоднозначно. С одними она миролюбива, доброжелательна и к ней обращаются за помощью и советом. Даже навигатор, волшебный клубочек, то есть, она незнакомому человеку вручить готова. Да что там клубочек, вон Василисе Премудрой она вообще лучевое оружие подарила которым-то неудобных родственничков уничтожила. Кстати, тоже в форме черепа. С другими она менее дружелюбна, и прежде чем понять, что с ними делать, тестирование на уровень интеллекта устраивает. Это я про любимую ей игру в загадке говорю. Третьих она вообще без разговоров изничтожить пытается, а с четвертыми пьянство пьянствует и душу им изливает. Но интереснее всего то, что все источники ее всегда подозревали в киднеппинге. Детишек она, мол, похищала. Зачем? Зачем? По соображениям некоторых ученых, занимавшихся этим вопросом, исключительно для культурного влияния на расу в целом, так как оно гораздо быстрее идет непосредственно через детей. Наверное, поэтому в сказках часто фигурирует похищение ребенка и чаще всего мальчика. Это легко объясняется социальным и общественным различием функций мужчин и женщин в то время. На-первых, лежало развитие общества, руководство, внедрение новых идей и технологий, а на-вторых, рождение детей, уход за ними и поддержание домашнего очага. Дикий человек в то время был, с нашей цивилизованной точки зрения. Что уж тут поделать, никакого равноправия. Самый простой вывод, который напрашивается из столь разнотипичного поведения Бабы-Яги, что она была не одна, а на планете присутствовала целая миссия бабок-ёжик. Понимаю, что смешно звучит. Равномерно рассредоточенная по европейской территории современной России, а впрочем, и не только. Так что я отвечу на очередной вопрос своих детей из серии «Папа, а Баба-Яга кто это?» Пока не знаю, но подумать в любом случае есть над чем. Автор статьи Казеник Сергей Текст читал Роман Оверчук